Вот это совершенно справедливое заключение, дядешка. Скажите, дядешка, вы учились логике? Боже мой, какие вы вопросы задаёте, строго замечает скандализированная Мария Александровна. Учился друг мой, но только очень давно. Я ей философия обучался в Германии, весь курс прошёл, но только тогда же всё совершенно забыл. Но признаюсь вам, вы меня так испугали этими болезнями, что я весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь. — Но куда же вы, князь? — вскрикивает удивленная Мария Александровна. — Я сейчас, сейчас, я только записать одну новую мысль. Au revoir! Каков — Каков? — вскрикивает Павел Александрович и заливается хохтом. Мария Александровна теряет терпение. Не понимаю. Решительно не понимаю, чему вы смеётесь, начинает она с горячностью, смеяться над почтенным старичком, над родствененьком, поднимать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою, я краснела за вас, Павел Александрович. Но скажите, чем он смешон по-вашему? Я ничего не нашла в нём смешного. Что он не узнаёт людей,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 Знаете ли что? Его надо женить, Мария Александровна, восклицает Павел Александрович. Опять. Но вы неисправимы после этого семейства из Гликов. Нет, Мария Александровна, нет. В этот раз я говорю совершенно серьёзно. Почему ж же не женить? Это тоже идея. Сякнутой идеи, как и нотр? Это идея не хуже других. Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста?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 А что ж ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой бабы. Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядьюшка до сих пор ещё любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьеву?